Пожалуй, никогда раньше мне не было так тяжело. Я отдавала последние силы, воюя с взбунтовавшимся артефактом. Благо, что мне никто не мешал, и счастье, что никто не лез с ненужной помощью. Для вещевика хуже нет, когда в самый ответственный момент на тебя кто-нибудь накидывает щит, который может до неузнаваемости исказить рисунок силовых нитей. Повезло, что и у Вашария и у Дальшера уже имелся неплохой опыт в этой сфере, поэтому они не стали паниковать, пытаясь спасти меня от неминуемой, как наверняка казалось со стороны гибели. И вот когда перед глазами уже все потемнело от предчувствия скорого обморока, я сделала это. Накинула поводок на взбунтовавшееся заклинание, усмирила его в тот момент, когда оно уже готово было освободиться. Несколько секунд на жемчужинах Еще мерцали грозные, багрово-черные искры, но, наконец, они потухли, и непонятная, пробужденная мною магия вновь спряталась в каплях засохшей крови. «Это было опасно, Киота! Вашарий с нескрываемым облегчением вздохнул и стряхнул с пальцев заклинание, которым, видимо, в любой момент был готов окутать меня, уберегая от магии ожерелья. «Очень опасно!» – подтвердил Дальшер в свою очередь размыкая нить энергетического щита, предназначенного, по всей видимости, опять же для моей защиты. Я нервно захихикала. Как это мило! Меня собирались спасти сразу два мага высшего уровня подчинения. Впору загордиться. Впрочем, Дальшир тут же поспешил вернуть меня с небес на землю. Убедившись, что мне больше не грозит никакая опасность, он с вызовом подбочинился, поочередно глядя то на меня, то на Вашария. — Ну и что тут происходит? — глухо рявкнул начальник магического департамента, наконец уставившись исключительно на кузена. Наверное, Дальшер щел его главным виновником произошедшего. — Братец, тебе не кажется, что ты переходишь всякие правила приличия? — Какие же? — спокойно осведомился Вашарий, опускаясь обратно на свое место, с которого вскочил, когда я возилась с ожерельем. Увы, третьего кресла у меня в лавке не имелось, поэтому Дальшер, единственный из всех присутствующих, был вынужден стоять. Дальшер проигнорировал вопрос кузена, занявшись более насущными проблемами. Он шагнул ко мне, осторожно приподнял мой подбородок и развернул лицом к свету. На некоторое время замер, уставившись мне в глаза, Своим самым жутким немигающим взором я моментально смутилась и попыталась отодвинуться, но потерпела в этом сокрушительное поражение. Тело словно расплылось горячим киселем по креслу, окончательно перестав меня слушаться. Терпеть не могу, когда он так делает, и ведь даже щит не кинешь, настолько вымоталась с артефактом. Вообще-то, на ментальное сканирование, даже частичное нужно особое разрешение. Возмущенно пискнула я, когда Дальшер милостливо вернул мне контроль над собственным разумом. «Подай на меня жалобу в департамент», — огрызнулся тот. «Обещаю, что рассмотрю ее в кратчайшие сроки и накажу виновных. Но сначала кое-кому придется мне кое-что объяснить. Что за представление ты тут устроила? В курсе, что была на волосок от гибели?» «Не преувеличивай», — мягко отозвалась я, — в глубине души, польщенная его беспокойством обо мне. Все было под контролем. В конце концов, вещевикам приходится сталкиваться с подобным очень часто. «Вещевикам?» С какой-то странной интонацией переспросил Дальшер. Внимательно посмотрел на Вашаря, затем перевел взгляд на лежащее на столе ожерелье, несколько брезгливо взял его двумя пальцами и опять уставился на двоюродного брата. «Ты принес Киоте эту гадость? Я?» Вашарий широко и безмятежно улыбнулся. «Это артефакт с неопределенными магическими свойствами, и я заключил с Киотой взаимовыгодный договор по их раскрытию». «Взаимовыгодный, значит?» Я невольно поежилась. Дальшер говорил негромко, но было понятно, что он сейчас пребывает в настоящем бешенстве. «Интересно, что его так разозлило?» А мой ненаглядный тем временем продолжил еще тише. Неужели твое ведомство так обеднело, что не может справиться с настолько пустяковым делом без привлечения специалистов со стороны? Ты прекрасно знаешь, что мои вещевики зашиваются из-за огромного количества работы. Вашари неопределенно пожал плечами. Почему бы и нет? Ты сам не раз и не два пользовался услугами посторонних магов. «Вот как!» Дальше холодно усмехнулся, и я опять передернула плечами. Такое чувство, будто температура в помещении упала ниже нуля от его тона. Удивительно, что воздух между ними не заискрился снежинками. «Я учту это на будущее, братец. Мне казалось, мы достигли вполне определенного соглашения по этому поводу». «Не достигли», – опроверг его загадочное высказывание Вашарий. Или забыл, что я отказался поддерживать тебя в этой глупой задумке?» Я сидела, затаив дыхание и пытаясь вникнуть в суть таинственного диалога, происходившего в моем присутствии. Главное сейчас запомнить каждое слово, а потом проанализирую все сказанное. Сдается, кто-то сильно постарался, чтобы моя частная магическая практика закончилась еще до открытия. И этот кто-то с видом полного собственника стоит сейчас рядом со мной. Однако продолжение разговора не последовало. Дальше раскривился, в последний момент удержав какое-то нелицеприятное высказывание в адрес кузена, обнял меня за плечи, привлекая к себе, и обратил все внимание на ожерелье, которое по-прежнему держал в руке. «Занятная штучка», – проговорил он, пристально рассматривая крохотные багровые капельки на жемчуге. «И выглядит очень знакомой». «Уж не то ли это...» «То», — подтвердил Вашарий, оборвав его на полуслове и опасливо на меня покосившись. «Именно то. Что скажешь?» Дальше Рласково чмокнул меня в макушку и отстранился. Закрыл глаза, сосредотачиваясь, затем пропустил между пальцев тонкую нить жемчуга. Погладил обломок клыка. Но тетя Киоты явно не виновата в убийстве леди Харалии. Никакой оборотень не смог бы преодолеть такую защиту. Наконец, вынес свой вердикт мой ненаглядный, и я позволила себе слабый вздох облегчения. Впрочем, он тут же жестокосердечно продолжил, словно забыв, что я присутствую здесь. Однако на твоем месте я бы Зальфию Дайчер пока не отпускал. Пусть посидит дома под охраной. Целее будет, как говорится. А вось настоящий убийца потеряет бдительность. Если твои предположения о подоплеке происходящего верны, то убийства наверняка продолжатся. Надо ждать, когда истинный виновник сделает ошибку. Без убедительных доказательств король не даст согласия на арест. Согласен? Не, хотя протянул ваш шарий. У нас пока нет ничего, даже особых догадок. Остается только ждать. Дальшер положил на стол ожерелье и подвинул его к двоюродному брату, который тотчас же убрал амулет во внутренний карман пиджака. Я в свою очередь молчала, судорожно обдумывая услышанное. Что все это значит? В озерном крае действует маньяк-убийца, и, судя по странным обмолвкам Дальшера, замешан в происходящем явно кто-то из знати, иначе на арест не требовалось бы разрешения монарха. «Но что насчет моей тети? Получается, мои старания были напрасными?» «Да. Я показала, что ожерелье является мощным защитным амулетом. Более того, судя по остаткам магии в брызгах крови, несчастную леди Харалию убили смертельным заклинанием, а не разорвали когтями и клыками. И все зря. Тетя Заралия все равно останется преступницей в глазах общества, пока истинный виновник не отступится. А если он больше не собирается никого убивать? Что же ей, остаток жизни провести под домашним арестом? Даже страшно представить, как она сейчас переживает и волнуется. Вашарий тем временем посмотрел на меня и тепло улыбнулся. «Спасибо, Киото», – проговорил он. «Ты очень помогла мне и моему ведомству, не говоря уж о своей тете». В ближайшие дни тебе на счет будут перечислены деньги. И, честное слово, ты отработала в гонораре каждый хар». Дальшер красноречиво кашлянул, но удержался от каких-либо язвительных замечаний. Я тоже не желала выяснять отношения с ним в присутствии посторонних, поэтому в свою очередь растянула губы, имитируя улыбку. «Премного благодарю», – лаконично отозвалась я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно ровнее. Вашарий неполную минуту смотрел на меня, видимо, ожидая какого-то продолжения. Затем, убедившись, что его не последует, встал и направился к дверям. «Отдохни сегодня хорошенько, Киото», сказал он, стоя уже на пороге. «Ты потратила много сил. Не волнуйся за нее, братец». Все же не утерпел и влез со своим извечным самодовольством Дальшер. «Уверяю, уже через несколько часов «Ее запас будет опять полон, как и раньше. Диффузия энергии от сильного мага к более слабому при тесном телесном контакте – замечательная штука, не правда ли?» Я невольно покраснела от развязного тона Дальшера. «Ну вот зачем он это делает? Полагаю, окружающие и без намеков догадываются, что по ночам мы не в ладушке под одним одеялом играем». Вашарих мыкнул, но промолчал. Напоследок кивнул мне, прощаясь, и вышел. Дальшер дождался, когда за ним закроется дверь, затем прищелкнул пальцами, и по стенам моей лачуги вновь поползли ветвистые всполохи блокирующего заклинания. «Ну и что все это значит, моя сладкая?» – мурлыкнул он, садясь в кресло напротив. Подался вперед, пристально вглядываясь в мое лицо. Помнится, я просил тебя ограничить свое общение с моим двоюродным братом. По крайней мере, не встречаться с ним наедине. Или тебе плевать на мои чувства? Это из-за тебя? У меня так гладко обстоят дела!» Вопросом на вопрос ответила я. «Верно ли я поняла, что это именно ты постарался оставить меня без работы?» «С чего ты решила?» Несколько смутился Дальшер, вряд ли довольный столь резкой сменой темы. «Не считай меня полной дурочкой!» – спокойно проговорила я, хотя больше всего на свете мне хотелось закричать полный голос и устроить скандал. «Полагаю, тебе, как начальнику магического департамента, не составило особого труда лишить меня клиентуры, так? Наверное, ты знатно повеселился», наблюдая за моим отчаянием и искренним недоумением, почему в Нерри никому не нужны услуги нового вещевика. Не преувеличивай свои страдания, Киото. Дальшер виновато отвел взгляд, принявшись демонстративным интересом изучать что-то на противоположной стене. И потом, мне никогда не нравилась твоя идея открыть частную магическую практику, особенно в таком опасном занятии, как пробуждение артефактов и тому подобное. «Нет, я еще понимаю, если бы ты работала в условиях хорошо оборудованной лаборатории и под защиты энергетических контуров, установленных истинными специалистами своего дела. Но здесь, в этой халупе, уже сегодня чуть не произошла трагедия. Причем рядом был и я, и ваш шари, и то у меня от страха за тебя сердце в пятки рухнуло. Я не могу позволить, чтобы ты каждый день рисковала своей жизнью». В департаменте, пожалуйста. Кария всегда рада принять тебя в свой отдел, но не здесь. – Вот как? – я презрительно усмехнулась. – А раньше сказать об этом не мог? Например, до того, как содрал с меня двойную цену за лицензию? – Вообще-то, я до последнего надеялся, что здравый смысл возобладает, и ты не станешь платить столь дикие деньги. Дальшер пожал плечами. – Но, если хочешь, Я верну тебе все до последнего хара. С одним условием. Никакой частной практики. Киота, я не хочу, чтобы ты занималась столь опасным делом. Я несколько раз размеренно постучала пальцами о столешницу, пытаясь усмирить душевший меня гнев. Вот значит, какие мы песни запели. Всего два месяца вместе, а Дальшер уже пытается диктовать мне свои условия. Знает же прекрасно, как я не люблю подобного.